Глава 33. Макар. Мы выходим на улицу, чуть сдвигаемся в сторону от прохода. Вокруг полно ребят. Есть немного времени отдохнуть после тренировок. Но никто не спешит в свои номера. Молодёжь сюда не только побеждать приехала, но и общаться. Что со Златой? Сразу в лоб мне нужен быстрый ответ. Я на взводе с той секунды, как он ко мне подошел. «Таракан!» — выплюнул сквозь зубы Вячеслав. Он довел Злату. При всех оскорблял. Намекнул, что она не учиться поступила, а богатого покровителя найти. Руки сжимаются в кулаки. Я ему эти слова в глотку затолкаю. Гнида! Злата реально умная девчонка. Шарит во всем. Учится, готовиться к каждому занятию. Он ее тупо засаживает. Мне не надо хвалить мою девушку. Я и так знаю, что она лучшая. Но я не перебиваю». Злата покинула аудиторию минут за двадцать до звонка. Больше на занятия. Сегодня не ходила. «Ты же знаешь правила для бюджетников? Меленчук уже в деканате отметился. Злату могут исключить и лишить стипендии». Вячеслав провел петернёй по волосам, нервничал. Но в половину не так, как я. Он её реально задрал. На каждом семинаре устраивает экзекуцию. Стало расходиться ещё сильнее Сахаров. Я тебя услышал, перебил его. Спасибо. Протянул руку, которую тот сразу же пожал. Больше не сказав и не спросив ничего, он ушел. Мне нравилось его поведение. Он не брал на себя лишнего, опекал золотинку. Но так, чтобы мой зверь принюхивался, но не кидался. У Златы есть парень, который решит любые проблемы. Ему позволено эти проблемы обрисовать. Достал телефон из кармана, набрал ректору. Номера телефона Златкиного декана у меня не было. «Виктор Юрьевич, вечер добрый, не отвлекаю». Добрый, добрый, Макар. Не отвлекаешь старика. По какому поводу звонишь? Мне с Власовым бы поговорить. А номера телефона нет. Так я тебе сейчас скину. А что за вопрос, если не секрет? Не секрет, Виктор Юрьевич. По вашей части вопрос. Меленчука нужно убрать. Пусть ищут новую кандидатуру, категорично. Власову сами скажете. Обычно я так не разговариваю. Уважая преподавательский состав и руководство. Но сейчас я в тихом бешенстве. Таракана спасает только то, что он сейчас далеко. Но я в шаге от того, чтобы бросить все и рвануть обратно в Москву. В уме уже считаю, за какое время смогу вернуться. Чем не устраивает Игорь Андреевич? Голос ректора проседает. Он недоволен, но открыто противостоять не станет. За каждую преподавательскую единицу будет биться до последней капли крови. Проиграет в этот раз, потому что второго шанса у миленчика не будет. Неправильно ведет себя со студентками. Много лишнего позволяет. «Макар, я правильно тебя понял?» В голосе паника. «Если бы он к ней еще и свои руки протянул, я бы его убил. Цежу сквозь зубы». Пока я не вернусь, не увольнять, Виктор Юрьевич. Я ему все его оскорбления в глотку затолкаю. А потом выкину за стены университета. Ни в один приличный вуз этот утырок не устроится. Макар, я ничего не понял растерянным голосом. Виктор Юрьевич, попросите Власова не разбирать дело по Алаевой, пока я не вернусь. А то одним увольнением дело не закончится. Это предупреждение, и он меня понял. Я не знаю, какие у Власова с Милюнчуком отношения, но я часто видел их вместе в барах. Я тебя услышал, Макар. Я хотел бы позвонить твоему отцу, собранным холодным тоном. Собрался жаловаться, но отец выслушает, а потом позвонит мне. И если его удовлетворят мои ответы, а они удовлетворят, все сразу заткнутся. Звоните, не прощаясь, сбрасываю вызов. Если бы не его последние слова, я бы вел себя вежливее. Набираю Злату, хочу предупредить, чтобы на занятия пока не ходила. Не берет трубку. В это время она еще не спит, не слышит звонок, может в душе? Мысли о том, что она до сих пор напугана и не хочет со мной общаться, стараясь гнать от себя прочь. Набираю еще три раза. не берет. Поэтому все это время не звонил и не писал. Темная пелена перед глазами. Нутро горит. Она мне не позвонила, не сказала, что у нее проблемы, хотя знала, что я могу любой вопрос решить. Не хочет со мной общаться. А я ничего отсюда не могу изменить. Сигнал короткого звонка. Мне хочется верить, что это золотинка. Фото с неизвестного номера. Открываю. И мой телефон крошится в руке.